Глава 16 Под землей Небольшая кухня, утопающая в тени древности, казалась совершенно пустой. Все принадлежности и посуда были на тех же местах, на которых их и оставили. Фейн внимательно осмотрел каждую деталь и в особенности люк, ведущий в подвал. Парень осторожно потянулся к деревянной крышке. Скрипучий звук, разнесшийся по всей кухне, заставил Эйш напрячься всем телом. В ее голове невольно зародилась пугающая мысль. Если до злосчастного хлопка никто из них не слышал звук открывающегося люка, значит, кто-то все это время спокойно наблюдал за ними, так и оставаясь незамеченным. От этой мысли девушка съежилась, теперь иначе воспринимая темноту, сочащуюся из подвала. Она скрывала в себе жуткого наблюдателя, который, возможно, еще был там. Спускаясь вниз и держа в руках керосиновую лампу, Фейн прямиком направился к старым гниющим ящикам. Они стояли у самой дальней стены, давно рассыпаясь в заметной сырости помещения. Парень спокойно сдвинул их, открывая перед собой узкий маленький проход. Остальная же часть подвала была неприметной, и даже выход наружу был также закрыт тяжелым засовом. «Это что, туннель?» — протиснувшись между стеной и могильщиком, уточнил Стефан. Мужчина с ужасом смотрел на тянущийся вниз коридор так сильно напоминающий ему его недавние блуждания. «Да, но я не знаю, как далеко он ведет. Янору как-то просил меня заложить его ящиками. Именно тогда я впервые и побывал в поместье. А в ночь, когда Эйш позволила мне остаться, я услышал шаги. Множество шагов. Спустился вниз, пошел на звук, но решил вернуться». Что-то не давало мне пойти дальше. Тело словно само сопротивлялось. Фейн осветил одну из стен, показывая ее Эйш и Стефану. Видите эти глубокие царапины? Такие же находились под окнами поместья еще до вашего прибытия. Думаешь, здесь его логово? Ну, почему он тогда не войдет в дом из него? Почему ходит под окнами? Руки Эйш? слегка задрожали. Она вновь вспомнила совершенно черные глаза Стригоя, металлический запах крови, исходящий от него, и жуткую, практически обездвиженную атмосферу. Он словно всем своим видом заставлял девушку трепетать перед ним, забиться в угол и ждать неминуемой кончины. «Я не знаю. По поверьям он не может войти в дом без приглашения. Но подвал и так часть дома, и если он где-то здесь, Фейн замер. В темноте жуткого подземелья показались едва заметные при тусклом свете выемки. Они шли по обе стороны прохода, слегка углубляясь внутрь. В каждой из них покоились кости, словно забытые трупы, утратившие свою форму и жизнь. Бледные черепа смотрели на всех из бездны прошлого, будто приглашая отправиться за ними в неизвестность. Холодный ветер гулял по этому жуткому коридору, как зловещий шепот старых душ, навсегда застрявших в этом месте. Тоннель не кончался, как и бесчисленное количество костей. «Сколько людей здесь погибло!» прошептал Стефан, с ужасом заглядывая в каждую новую выемку. «Сколько несчастных пришли в его ловушку!» «Мы не знаем, сколько ему лет, но, да, тел действительно ужасающе много». Эйш старалась не смотреть в пустые глазницы, но те словно сами манили ее, поглощая в черную бездну. «Надеюсь, мы и не станем одними из них!» сказал Фейн, и единственный, кто уже не обращал внимания на Кости, а лишь продолжал идти вперед. Тьма расступалась от его лампы, и впереди показалась большая дубовая дверь. Недолго думая, Фейн медленно потянулся к ее ручке, открывая взгляду, давно заброшенную на вид комнату. Темная и пыльная, она встречала тех, Кто осмелился нарушить ее мирное уединение? На стенах висели потускневшие зеркала, отражавшие только тень прошлого великолепия. Пол был усыпан осколками стеклянных флаконов и маленьких колб. Аромат превосходных эссенций и масел, когда-то наполнявший эту комнату, теперь исчез без следа оставив лишь мертвый запах пыли и тлена. От тусклой лампы Фейна шел едва заметный свет. Он создавал призрачные тени на стенах и давно сгнившей мебели. Здесь, в этой заброшенной комнате, время застыло в ожидании своего хозяина, так и не вернувшегося в ее стены. «Очередной тупик!» — вздохнул Стефан рассматривая давно тлеющий книжный шкаф. Томики, стоявшие на нем, были едва целы, и казалось, что они могут тут же рассыпаться даже от легкого прикосновения. Не делай такие быстрые выводы! Фейн ухмыльнулся, подходя к одной из пустых стен. Камни на ней заметно отличались, будто складывались в причудливый узор. Грохот за дверью заставил его отшатнуться и быстро развернуться в сторону выхода. Громкие шаги, словно кто-то медленно шел в направлении комнаты, эхом разнеслись по оставшемуся позади мрачному коридору. «Может, в выемках были еще ходы? Иначе как кто-то проник внутрь дома? Они же не могут сделать этого без приглашения!» Стефан приблизился к Фейну и Эйш с ужасом, взирая на запертую дверь. «А что, если он всегда мог?» По телу девушки невольно прошлась волна мурашек, заставляя слегка вздрогнуть. «Что, если ему не нужно приглашение? И это лишь очередная легенда. Тогда нам конец», — заключил Фейн, разворачиваясь назад к причудливому орнаменту. Парень бегло водил по нему пальцами, пока наконец-то не надавил на один из выступов. Стена чудом отодвинулась, демонстрируя очередной узкий коридор. Шофранка бродила от поляны к поляне. Уже несколько дней своему ужасу и негодованию женщина не могла выбраться из леса. Деревья казались одинаковыми и одновременно совершенно разными. Ни волки, ни другие звери не преследовали ее, но это еще больше пугало шафранку, застрявшую в бесконечной череде высоких деревьев. «За что вы так со мной?» Не выдержав очередной развилки, прокричала женщина в пустоту. «Я привела ее! Отправила прямиком к вам!» Отпустите меня! Но тишина все так же служила ей ответом, и лишь тихий шелест деревьев нарушал это безмолвие. Женщина вновь дошла до опушки, окруженной мрачными и густыми деревьями. Тишина была настолько плотной, что она могла услышать собственное дыхание. Шофранка огляделась вокруг и поняла, что уже не раз была на этой поляне. Темные ветви, исполосованные временем, потянулись к ней, словно желая схватить, утащить в эту темную чащу. Шофранка почувствовала первобытный страх, который стал нарастать в ее груди. Она понимала, пути назад уже нет. Шорохи за спиной вызвали у нее дрожь по всему телу. Стараясь не обращать на них внимания, женщина вновь побрела вперед, не сбавляя свой темп. Звуки усилились, окончательно нарушив привычную тишину. К ним присоединились и отдаленные голоса, будто тихий шепот, едва донесшегося до ушей разговора. С каждым шагом Шофранка чувствовала, что чье-то холодное дыхание обволакивает ее. Сквозь листву она видела едва пробивающийся тусклый лунный свет. Звуки ее собственных шагов отражались от деревьев, заставляя женщину нервно озираться по сторонам. Но, несмотря на страх, Шофранка не сдавалась. В ее глазах горел огонь решимости и надежды на то, что она найдет выход из этого проклятого леса. Сердце женщины билось неровно, но она продолжала идти вперед, доверяя своей интуиции и силе воли. Наконец-то, после многих часов блуждания, Шофранко увидела знакомый поворот. Он точно вел прямиком к станции Луна и такой желанной свободе. Больше никогда не вернусь сюда, процедила женщина, гордо двинувшись по мокрой тропе. Смех, заставивший ее остановиться, прозвучал со всех сторон этого темного леса. Мужчина, скрытый туманом и деревьями, неистово хохотал, не в силах остановиться. Привычный пейзаж размылся, открывая глазам шофранки все ту же злосчастную поляну. Стена внезапно закрылась за Фейном и Стефаном, стоило им только сделать шаг в темноту, отрезая мужчин от комнаты и эйш. Девушка тут же бросилась нажимать на выпуклые камни, но все ее попытки оказались тщетными. Она не слышала голосов Фейна и Стефана, но те явно что-то кричали, пытаясь дозваться до Эйш. Но толщина камня не позволила им этого. Медленно повернувшись, девушка поняла. Шаги также стихли, остановившись за широкой дверью. Эйш силой сжимала свои кулаки, пытаясь сдержать дрожь. Ее сердце бешено билось в груди, заполняя все пространство ее тела страхом. Каменные стены комнаты казались непроницаемыми, безжизненными, как тюрьма, из которой нет спасения. Она слушала каждый звук снаружи, зная, преследователь стоит за запертой дверью и ждет. Эйш, было некуда бежать. Она была пленницей этой забытой комнаты. Девушка закрыла глаза, пытаясь уйти далеко от этого кошмара, вернуться в реальность. Но страх даже не желал отступать. Она была одна, она была беспомощна, и лишь дверь отделяла ее от затаившегося снаружи монстра. Стефан... С силой врезался в каменную стену, желая сдвинуть ее хотя бы на дюйм. Мужчина с неистовой злостью пытался вызволить Эйш, пока Фейн упрямо искал ответ в холодных серых камнях. — Подожди, пожалуйста, — шептал могильщик, вводя своими тонкими пальцами по однообразному рельефу. — Черт, не понимаю. — Да брось ты это. Лучше просто помоги мне. «Помочь в чем? Разбиться о камни? Стефан, это стена, а не фанера!» Фейн слегка прикрыл глаза, стараясь привести свои мысли в порядок. Виски пульсировали, заставляя парня чувствовать неугасающую боль. Она и заглушила ему шаги, так ненавязчиво раздавшиеся за спиной. Темнота за ними, ведущая в ничуть не отличающийся от предыдущего коридора, была плотной. Она скрывала приближающееся существо, что так отчетливо показалось у дальней стены. На вполне человеческом теле находилась отвратительного вида собачья голова. Взгляд ее был устремлен прямиком в спины мужчинам, а из приоткрытой пасти капала густая слюна. Существо дернулось, Но все еще оставалось незамеченным, медленно приближаясь. Когда оно смогло достаточно близко подойти, лампа в миг осветила еще одну голову, торчащую из тела этого создания. Схожая с человеческим лицом, она смотрела в противоположную сторону, жадно облизывая потрескавшиеся губы. Волосы существа доставали ему до плеч. Но были скомканы и спутаны, словно сено. Фейн медленно обернулся, наконец-то, осознав свою ошибку. Глаза его наполнились неподдельным страхом, когда он тот же схватил все еще борющегося со стеной Стефана. Кэпкеун!